их души, если хотите, и человек сегодня, сегодня хочет ощущать плоды своих трудов, сегодня. Ну, знаете, время нежности еще не настало. Все, я уехал. Анатолий Мартыныч, вы в детстве птичьи гнезда разоряли. Я был хорошим мальчиком. Я строил, строил скворечники. Я не дам погубить эту землю. Настройки. Настройки. Мощный человек мой папаша. Удивляюсь я иногда. Ведь в городе и на стройке все уже давным-давно знали, как тяжело в последнее время жилось Марии Одинцовой. Горько вспоминать. Вот пригодилась бы тут твоя философия, любим, чтобы понять всё это. Вряд ли. Ведь ты видел в каждом человеке индивидуалиста, который отрывается от других людей, отчуждён. Нет, вот мой папаша, он коллективист. Так тесно прижимается к людям, что им дышать становится не вмогату. Обожает ближнего своего. В объятиях сплющивает. Алло, доброчин. Вы что, опять собираетесь гладить гору? Кто митингует? Снять. Корреспондент приехал. Ласково проводить корреспондента. Очень просто. По соображениям техники безопасности, взрывные работы. Здравствуйте, Анатолий Батанович. А, археология. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Тихонович. Чем обязан? Э, да, вы знаете, земные дела далёкие от науки. Впрочем, впрочем, она сказала недавно, что партийная работа это великая наука о будущем. Недурно сказано. А кто это она? Мария Сергеевна Денцова. Ох, что это вы взялись её цитировать. До да, найти очень хочется вас помирить, да? Да. Интересно. Это что, она вас сюда командировала, а вы, простите, кто ей будете? Родственник или друг? Поверьте, никто. Весьма горькительно, правда, но никто. Ну неважно. Э, Анатолий Мартынович, вы не могли бы взглянуть на ваш конфликт с Марией Сергеевной? Ну так, знаете, по-мужски, по рыцарски. женщина всё-таки. Простите. Да, добротин слушает. Прекратите взрывы на скале. А, Мари Сергеевна. За стройку отвечаю я. Вам никто не давал право на вайверства. Но время нежности ещё не настало. Прекра Тут от вас парламентёр с мирными предложениями, а вы кипятитесь. Какой парламентёр? Я говорю, прекратите взрывы! Покарев, Алексей Тихомич, попрошу вас. Ну, алло, берите, берите, берите. Скажу, вы слышите? Прекратите взрывы! Алло! Прекратите взрывы! Она даже не взрыв. знает, что я здесь. Ну, что я, ну, как, алло. Алло. Алло. алло, алло, алло, Мария Отдай. Сергеевна. Отдай трубку Добротину. Я здесь совершенно случайно. Отдай трубку Добротину. Я, я зашёл просто по делу. По... Отдай Поверь. трубку. Я не могу, возьмите трубку. Я не могу, я вам говорила. У меня был аши заводы. Да-да, я слышу. Прекратите взрывы. Что в городе слышно? Прекратите взрывы. Всё в главкабинете траз. Прекратите взрывы. Извините, ударная стройка. Ну так как вернёмся к вашим делам, Алексей Технович. Сожалею, что отнял время. Угу. Снова Райком. Алло. Дайте, пожалуйста, главного инженера. Э. Алло, тогда начальника взрывных работ. В балке? Где эта кривая балка? А где эта кривой Телефон есть? В кривой балке телефон есть? А, -а, -а чёрт. Мария появляется в зоне взрывных работ. Вспыхивает надпись «Ходить запрещено! Взрывные работы!» Мария бежит вперед. На перерез ей мчится Миронов. под выручил. Не могу дозвониться в эту кривую палку. В эту кривую палку. Куда летишь? Так ведь прямо на смерть я можно. Это должна, ты понимаешь? Куда ты твою лето делаешь? Я, должна, дело, я должна. Я должна остановить эту кольбу. Будь здоров, Мирона.